Глава 6. Что я здесь делаю? Полётом этот процесс перемещения в англистом нигде назвать было трудно. Все чувства сразу практически отказали, и лишь мигающее сознание слегка поддерживало его во время слепого движения, успокаивая, давая понять, что он ещё не умер. Полёт в эфемерном колодце неизвестно чего закончился ударом обо что-то твёрдое, хотя после того, как Стас обрёл способность видеть, ничего твёрдого он не обнаружил, кроме гладкой тёмной поверхности под ногами. Сначала он подумал, что это асфальтовая площадка во дворе дома. Потом, где пазон зрения скачком увеличился, и Стас понял, что стоит на плоской круглой вершине скалы, утопающей в море подсвеченного снизу голубоватого тумана. Скала была не единственной в этом странном мире. Цепочка таких же скал уходила вправо и влево, причём та ветвь, которая шагала к горизонту вправо, становилась всё более светлой, накаляясь до почти лунного сияния, а уходящая влево становилась тусклей, краснела, багровела и наконец растворялась в темноте. Небом здесь служила серая пелена, похожая на скрывающий звёзды облачный слой. А дышать было практически нечем. Из посла Стаса только инстинктивно созданная имя Витасфера. Где я? мелькнуло задавленная эмоциями мысль. Вторая была под стать первой. Что я здесь делаю? Потом пришла третья. Надо бежать отсюда. Перед глазами всплыло лицо Стапана, на губах которого играла снисходительная усмешка. Комба хорошо знал самого себя, что означало Одновременно он отлично понимал всех своих родичей. И это давало ему повод сомневаться в успехе задумного. Стас невольно покраснел, кинул по сторонам косой взгляд, словно боялся увидеть свидетелей его страха, сжал зубы. Взрефил. Да. На чёрта с два отступлю. Стапан скорее всего погиб, защищая его отступление, и об этом теперь придётся помнить всю жизнь. ведерг. Где мы оказались, товарищ Панов? В облачно-туманном небе родилась звёздочка, плавно покатилась за горизонт, оставляя за собой светящийся метеорный след. Это что, знак свыше? Или просто местное природное явление? Ещё один метеор прочертил глухую пелену неба, исчезая в той стороне, куда уходила цепочка скал с плоскими вершинами. Причём в более яркую, золотистую вевь. Может быть, и в самом деле стоит посмотреть, что там есть. Кстати, Степан рассказывал, что эта дорога ведёт к сайту Матрица мироздания или, как её называют чаще, к Знаниям Бездна. Кто бы подсказал, что это такое на самом деле, Знание Бездна. В долине вершины одного из ближайших мрачных багровых столбов появилась сияющая серебристая фигурка. Стас замер, пытаясь разглядеть существо, похожее на женщину в сверкающем плаще. Что делать, позвать? Или попытаться бы дойти к ней самому? Но Стопан не оставил инструкции. Как это можно сделать? Между столбами-скалами метров по сто, если не больше. Перепрыгнуть не удастся, а Дхабсом он ещё не владеет в должной мере. Фигурка исчезла. Зато на лунной скале ветви возникла другая фигура. Нечто вроде дракона с чешуйчатыми крыльями и огнедышащей пастью. Изар всплыл в памяти имя инспектора закона равновесия служащего Метакону. Чёрт бы его побрал. Стапан в своё время изрядно побегал от него, нарабатывая печальный опыт контактов с инспектором. Как там называется его должность? Этик мемер первого уровня. Чего ему надо от меня? Дракон раскрыл пасть шире и прыгнул. Стас отшатнулся и совершенно инстинктивно нырнул в колодец с тхабс режима. Он уже не видел, как дракон превратился в седого старика в длинном белом плаще, задумчиво прогулявшегося по серой, атыне поверхности скалы. На сей раз переход в тхаб состояние дался ему проще, и по ощущениям длился всего несколько секунд. Помня своё первое приземление, стез сгруппировался под жол ноги и никакого удара вообще не почувствовал. Он оказался в гулком пустом коридоре. смокрыми на вид стенами. По стенам снизу вверх текли струйки и наплывы похожей на жидкий бетон субстанции, вливались в такой же водянисто-бетонный потолок. Стос даже поёжился, ждя ливня капель сверху, но потолок был гладким и лишь подрагивал, когда в него вливались более обильные натёки. А пол коридора был сухим. покрытым слоем давней беловатой пыли, в которой отпечатались цепочки следов. Стас разглядел три таких следа, и все они принадлежали разнокалиберным ходокам: совсем крохотные, овальные, с намёком на когти. Что за зверёк здесь прошагал? Обыкновенные человеческие шёл мужчина в ботинках с рифлёной подошвой и огромные, в полметра длинной, разделённые посередине странным швом. Трудно было представить, кто мог оставить такие следы, навевающие мрачные ассоциации. «Интересно, куда это я попал?» — сам себя спросил Стас. Память молчала. И канал, которым загрузил по новой комбо Стопан, спасибо ему большое, сведений об этом помещении не имел. Стас потоптался на месте, испытывая разнообразные чувства, повертел в руках мономолик и... Серпнул им стену и удивился. Нож просто соскользнул, не оставив на текучей стене ни малейшего следа. Это мне кажется, что стена плывёт, успокоил себе молодой человек. И весь коридор, скорее всего, выглядит по-другому. Здесь царят иные физические законы, и пространство имеет другое количество измерений. Знать бы, куда ведёт этот бетонный тоннель, кстати. Чем он освещается, ни одной лампы, а видно всё как днём. Стаз двинулся вперёд, стараясь не наступить на чужие следы. Потом увидел, что штанины внизу пропитываются пылью, и стал наоборот ставить ноги в следы прошедшего здесь неведомого когда великана. Шагов через 40 он уткнулся в перекрёсток с обыкновенной лестничной площадкой. Перпендикулярный коридор ничем не отличался от первого, уходя в обе стороны в бесконечность. и Стас решил перейти на другой уровень. Инстинктивно избрал подъём. Лестница имела четыре пролёта и привела его на площадку, соединявшую точно такие же коридоры, что и этажом ниже. «Пусто», — сказал Стас вслух, обнаруживая, что дышит воздухом ветосферы. «Поднимемся повыше». Он взобрался ещё на этаж, увидел знакомые текучие стены коридоров с плюну. «Тест на упрямство? Или на умение думать?» Стены коридора содрогнулись, то ли от его слов, то ли по иной причине, подтёки жидкого бетона застыли. "Ну, и что дальше?" посмотрел на них Стас. Подтёки поплыли к потолку снова. "Ясно. Я не оправдал ваших надежд. Что ж, надо отсюда сма-" Стас вдруг обратил внимание, что в этих коридорах почти нет пыли, но следы есть. и и гораздо больше, чем в первом коридоре, будто верхними этажами пользовались чаще, чем нижними. Ну-ка, ну-ка, откуда и куда шли люди? Да и люди ли? Следы без сомнения принадлежали людям, мужчинам и женщинам, и даже, похоже, детям. Хотя среди них изредка попадались очень странные, не то звериные, не то пришельческие, если судить по их форме. и большинство вело к коридору в одну сторону. «Ладно, посмотрим, куда топала вся эта веселая компания». Стас поспешил в нужном направлении, чувствуя, что витосфера выдыхается. В голове поплыл тонкий комариный звон. Сердце заколотилось сильнее, горло пересохло, дышать стало труднее. Все эти признаки падения тонуса указывали на энергетический голод организма. И Стас подумал с тревогой, что он вполне может внезапно отключиться — А что с ним случится после этого, неизвестно. Ускорил шаг. Почти побежал. Сто метров, двести, триста. Чёртов коридор. Когда же он закончится? В этот же момент коридор расширился и превратился в гигантский куполовидный зал, в центре которого расположилась дырчато-ажурная конструкция, похожая на огромную люстру из хрустальных висюлек и свеч. На три люстры горел рубиновый огонёк, похожий на угрюмый глаз». а вокруг неё располагались странные выросты из пола, напоминающие двухметровой высоты бутона невиданных цветов и страусиные яйца одновременно. «Стратигал», — мелькнула в голове догадка. «Не может быть», — возразил Стас сам себе. Однако, чем дольше он всматривался в люстру, тем больше убеждался в правильности догадки. Перед ним и в самом деле был стратигал, но... неработающий, мёртвый, заброшенный или же просто выключенный. Стратигал существует всего в одном экземпляре. Вспомнились слова стапана. Но в разных слоях Реглюма проявлены три его копии: одна на Луне и две на Земле. Что это означает? Данный стратигал сохраняется на всякий случай как резерв, или он в натуре давно сдох. Комариный звон в ушах усилился. Стас начало подташнивать, закружилась голова. К чёрту, надо уходить. Стопан сказал, что оставил какие-то метки, чтобы я не промахнулся. Где он их оставил? Стрелку на заборе нарисовал. Сознание померкло. Отчаянным усилием Стас буквально выткнул себя в состояние балхрая, рухнул в темноту и вынырнул из неё в странном дымчато-стеклянном пузыре, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыбина. Однако пузырь Был всё той же витасферой, проявившейся в результате каких-то внутренних побуждений. В каждой жизни надо было идти дальше. Стас столкнулся головой в стекло, снова провалился в колодец и на бытие и увидел мигающую лучистую звезду справа от себя. Медко туда к ней. Он с трудом развернулся, слепо шаря вокруг не руками, мысленными щупальцами. «Обнаружил тёмную дыру под звездой и последним усилием протиснулся в неё, как в люк. Свежий воздух ворвался в лёгкие, судорожно искавшие хотя бы глоточек кислорода, и Стас, очутившийся зимним вечером на берегу какой-то замёрзшей речки, сел в снег и какое-то время просто дышал, ни о чём не думая. Потом встал и начал осматриваться». Во-первых, стало ясно, что одет он не по погоде. Здесь царила зима, и температура воздуха держалась не выше минус 15 градусов по Цельсию. Во-вторых, судя по чистому небу с россыпью звезд и почти полному отсутствию облаков, он прибыл на место спасения девушки Дарьи как минимум на сутки раньше. В-третьих, он совсем не знал города, где она жила. В голове проскочила электрическая искра. Суздаль Владимирской губернии забывнил в памяти сам собой включившийся Э канал Стопана. Расстояние от Москвы 203 км. Стос выслушал запись, выбрался на мостовую. Прохожие, вскрючившиеся от морозного ветра, с удивлением поглядывали на него, одетого в лёгкий костюм. А он вдруг с не меньшим удивлением заметил, что совсем не страдает от холода. Организм сам автоматически на уровне инстинкта Начал регулировать внутренний биохимический обмен, поддерживая нужную температуру тела. «Спасибо», — пробормотал Стас, имея в виду комбу Стопана. Родич позаботился и об этом, передав ему знания и приёмы внутреннего регулирования. «Однако надо готовиться к предстоящей операции, друг мой», — подумал Стас. «Но в первую очередь следует заняться обмундированием, чтобы люди вокруг перестали обращать на тебя внимание». Он посмотрел на табличку с названием улицы. «Улица Калинина. Сюда он ещё вернётся. А где у них тут магазин одежды? Ближе к центру? И какие здесь ходят деньги?» Стас поднял воротник пиджака, сделал вид, что мёрзнет, остановил прохожего. «Извините, вы не знаете, есть поблизости универмаг?» Заметив взгляд мужчины, добавился звеняющейся улыбкой. «Прилетел с юга, не рассчитал погоду». На Васильевской целая куча магазинов, ответил прохожий. До да перекрёстка и налево. Благодарю, кивнул Стас, торопливо двигаясь в указанном направлении. Универмакс с отделом по продаже одежды обнаружился ближе к площади, на которой располагались две церкви: Воскресенская и Царицынско-Константиновская. Шёл восьмой час вечера. Над городом потянулись чёрные струи облаков, предвещая снегопад. Дул пронзительный ветер, и покупателей в универмаге было мало. Стас походил по отделам, присматриваясь к тем, кто оплатил в кассу деньги. Никаких отличий местной валюты от своих купюр не заметил и направился на второй этаж универмага, где располагался отдел верхней одежды. Нашёл куртку нужного размера, вязаную шапочку наподобие спортивной, примерил, протянул продавщице: "Я это возьму". Девушка привычно выписала чек. начала складывать куртку. Не надо, попросил Стас. Я её сразу надену. Подошёл к кассе, протянул деньги, внутренне напрягаясь. Однако никакой реакции кассирши на его день знаки не последовало. Девушка сунула тысячные купюры в аппарат контроля, протянула сдачу. Обрадованный удачей Стас вежливо поблагодарил продавщиц, сорвал с куртки все этикетки и тут же надел. Нормально? Девушки переглянулись, он подмигнул им. помахал рукой и вышел из универмага, довольный тем, что первая часть задачи оказалась легко выполнимой. Теперь настала очередь устраиваться на ночлег. Ни знакомых, ни родственников у Пановых здесь не было, поэтому Стас начал искать гостиницу и обнаружил таковую в квартале от универмага. Он уже выяснил, что прибыл в Суздаль, засыхающего Квистера 18 февраля, ровно за сутки до момента «Х», то есть до гибели девушки Дарьи. Стапан очевидно поставил метку не только в виртуальном пространстве тхабс режима, но и во времени, чтобы спаситель прибыл чуть раньше и смог разобраться в обстановке. В гостинице ему предстояло прожить всего лишь одну ночь. На но всякий случай Стас сделал небольшой круг, прошёл мимо децеда на улице Ленина, где Дарья работала воспитательницей, и лишь после этого вернулся к гостинице, вполне современной на первый взгляд, носящей гордое название Отель Кремлёвский. Он усмехнулся, отдавая дань фантазии владельцам. Потом подумал, что название гостиницы могли дать вследствие близости местного Кремля, и решительно шагнул в вестибюль сквозь вертящуюся стеклянную дверь. Здесь его тоже не ждали неприятные сюрпризы. Паспорт был при нём, и по новому без задержек предоставили одноместный полулюкс на втором этаже с видом на Воскресенскую церковь. По-видимому, этот виртуал, если и отличался от родного потока реальности, то совсем не намного. Стасу даже захотелось найти себя самого, то есть по нового местного, посмотреть на него хотя бы издали, узнать, чем тот занимается и знаком ли он с истинным положением вещей. Но делать этого не стоило. Во избежание нежелательных контактов с упырями и Стас усталый от пережитого, искупался в ванной, сонно пощёлкал кнопками переключения телеканалов. пытаясь найти отличие от информационных сообщений родного регуляма, и не заметил, как уснул. Проснулся ночью, выключил работающий телевизор, снова упал на подушку, проваливаясь в мутный сон с погонями и перестрелками. Еле ж под утро расслабился окончательно и успокоился. Встал заметно посвежевевшим, сделал зарядку, потрогал щетину на щеках, брить вон, естественно, захватить не успел. Сходил в гостиничное кафе, позавтракал яичницей из двух яиц с ветчиной и кофе с молоком. Бодро направился где-то к саду, собираясь понаблюдать за объектом спасения. На улице слегка потеплело, до -11°. Градусов. Небо затянули тучи, снежок то начинал сыпаться с неба, то втягивался в пухлую облачную пелену. Прохожие торопились по своим делам, поток автомобилей плотнел, и не верилось, что этот мир стёрт из реальности. опущен в хрономогилу и доживает, может быть, последние годы, месяцы и дни. Стас передернул плечами и чувствую себя шпионом на вражеской территории, ловя мимолётные взгляды прохожих, как хорошо, что он купил камуфляж. Двинулся в нужном направлении. Сначала он понаблюдал за территорией детсада через узорчатую металлическую решётку. Собрался было наведаться в детсад и спросить Дарью Страшку, но тут вышла она. в сопровождении стайки ребятишек. Сердце ухнуло вниз, рванулось вверх и остановилось у горла. Дарья, как две капли воды, походила на Дану. Это во-первых. Во-вторых, она была очень мила и естественна. Так мила, что сбивалось дыхание. И, судя по всему, она очень любила детей, так как вела себя с ними исключительно мягко, как заботливая мать. Несколько минут Стас вбирал глазами все её жесты, движения, улыбки, разговоры с детьми. Выдохнул застрявший в лёгких воздух. Подумал с невольной завистью. Вот такой обязательно должен быть парень. Тут же мелькнула мысль, что её парень, возможно, похож на него. Вторая мысль несла благодарность стопану за знакомство, третья осуждение в его же адрес, потому что Теперь Стас не мог отступить, отказаться от задания, поскольку такую девушку стоило спасать. А Дана пискнула из глубины подсознания справедливая мысль. «А что Дана?» — пожал он плечами. «Просто знакомая. Ты же её хотел». «Мало ли кого я хотел. Дану не надо спасать. Но ведь ты уже присох к этой Дарьи. Ничего я не прессух, отстань. Мысль спретлась, а сумбур в голове остался. Хотя при этом Стес отчётливо сознавал, что спорит сам с собой для проформы. Дарье ему действительно понравилось, сразу и бесповоротно. И он ничего не мог с этим поделать, да и не хотел. Около часа девушка возилась с детьми на игровой площадке, помогая им взбираться на горку, поднимая упавших и уговаривая остальных уступать друг другу санки и игрушки. Потом увела группу в здание Детсада. Стас обнаружил, что хочет горячего кофе. Собрался сбегать в ближайшее кафе и заметил подъехавший к воротам Детсада чёрный джип под жере union. Мгновенно напряглись мышцы живота. Джип был тот самый, принадлежащий Сильвестру Екавенко, о котором говорилось в иканале. Отец Кеши приехал предупредить воспитательницу. Что с его сыном надо обращаться по меньшей мере как с арабским шейхом. Стас уже разработал план своего вмешательства в процесс, поэтому в данный момент лишь проводил Сильвестр икавенко оценивающим взглядом. Бугай однако ещё тот. Затем дождался выхода Икавенко. Бывший спортсмен вышел из детсада через 10 минут, хлопнул дверью, ворча, оглядываясь, пиная снег ногой, сел в джип, джип уехал. Видимо, ему не понравилось, как его приняли в детсаду. У Стаса мелькнуло сомнение, правильно ли он оценил ситуацию. Тем не менее, плана своего он не изменил. Сбежал в кафе, насладился чашкой горячего кофе и продолжил своё дневное бдение. Дождался конца рабочего дня и направился вслед за вышедшей из детсада Дарией. В короткой белой шубке и белой пушистой шапочке она была прелестна. Стемнело, пошёл снег. Фонари на улице оделись в красивые светлые ореолы. Девушка шла не торопясь, зачарованно поглядывая на танцующие в лучах фонарей снежинки. Дошла до улицы Васильевской, свернула направо. Она могла бы и подъехать на маршрутке практически до дома, однако не стала этого делать. Стас она не замечала, была занята своими мыслями. Он же, увлечённый оперативной слежкой, чувствовал себя агентом 007. И делал вид, что никуда не торопится. Таким образом дошли до улицы Калинина. Акkurat напротив того места, где по нововысадил Хэпс, Дарре приостановилась, и тотчас же началось действие, которое Стас готовился пресечь. Рядом с ней, очень близко к тротуару, так что она испуганно вскрикнула и отшатнулась, остановился джип под Джерри Юнион. Открылась боковая дверца, на тротуар выпрыгнул Севестра Екавенко в распахнутой синей куртке, схватил Дарью под руку, дёрнул: "Садись. Что вы делаете?" попыталась уводиться девушка. "Садись, тебе говорят. Отпустите, мы тебя научим", ухмыльнулся Екавенко. "Нужных детей любить в машину твою мать". Он толкнул Дарью к джипу. В этот момент Стас торопливо перешёл дорогу и сказал небрежно: "Отпустите её". Яковенко недоуменно оглянулся. «Чего? Откуда вот ты нарисовался? Вали по-хорошему, дай поговорить с мадамой!» Дарья рванулась, оттолкнула зазевавшегося отца Кеша и помчалась прочь. «От падла!» — сказал Яковенко озабоченно, бросился в погоню и наткнулся на Стаса. «Я попросил бы», — начал Стас. Яковенко взмахнул рукой, и в голове паново взорвалась фонарная лампочка. Он отлетел на дорогу, Поскользнулся на снегу, растянулся во весь рост, на несколько секунд потеряв сознание. Сильвестро в это время пыхтел, пытаясь догнать Дарью, но отстал. Запрыгнул в подъехавший джип, и машина помчалась зигзагами, пока не настигла девушку. Стас пришёл в себя и увидел, как от удара о капот Дарью отбросило на несколько метров к её же дому. Джип престанавливался, но тут же взревел мотором и скрылся в струях метели. Даша прошептал Стас, понимая, что не смог помешать убийству. Кое-как встал, заковылял к месту падения тела девушки, вместе с какой-то женщиной добрался до нее и увидел струйку крови, вившуюся от уголка губ к шее. Глаза девушки были открыты, и в них застыло выражение безмерного удивления. Остановилась какая-то машина. «Что тут у вас случилось?» — раздался мужской голос. «Перево!» сбили его, бедненького, с упостата и ухатили. За троторией лошадьница ткнула пальцем в Стаса. А этот с ними был, подрался, а потом они ему дали по голове и наехали на девочку. Гражданин, ваши документы. На легла на плечо паново тяжёлая рука. Он повернул голову, на него недовольно прищурившись, смотрел милиционер. Я ничего не. Разберёмся с документами. Стас сделал первое, что пришло в голову. возбудил резонансные структуры тхабс режима. Как на его исчезновение прореагировали свидетели трагедии и представитель власти, осталось за кадром. Тхабс почему-то забросил его в помещение выключенного стратигела, где он был до своего перелёта в Мир Дарье. Чувствуя, как от стыда горит кожа на щеках, стас нервно походил по залу, потрогал ноющий подбородок. Собака бешеная бьёт как волдой, пнул несколько раз стены и успокоился. Несмотря на записанные осевшие в памяти знания, специально подобранные ему стапаном, в том числе знания приёмов рукопашного боя, бойцом и профессионалом единоборств он не стал. Для этого нужно было время, а главное постоянный драйв, который единственно и способен был сделать из неплохого, в принципе, спортсмена крутого профи. У Стаса не накопилось опыта боевого действия, и с этим пока приходилось мириться. «Ну уж фиг вам», — сказал он вслух, никому в особенности не обращаясь. «Не отступлю». Он сосредоточился на волшебном просачивании сквозь потенциальные барьеры, успел поймать в нужный момент появление лучистой звезды, метки Стапана, и расчетливо прыгнул вниз головой в черную яму под звездой. Приземление произошло точно в тот же момент и в том же месте, что и в прошлый раз. На берегу речки в памяти всплыло её название Каменка. Поскольку ему теперь снова надо было искать убежище, покупать куртку и прятаться от мороза, первый визит сюда стал виртуальным, оставив лишь след в памяти. Стас зашёл в универмаг, облачился в знакомую куртку, натянул шапочку по самые уши и поплёлся в гостиницу Кремлёвская. Через час он уже стоял в ванной под струями горячей воды. На утро пришла мысль поменять план действий. До обеда стал прикидывал варианты этого плана: слонялся в детсаде, наблюдал за Дари, куда хотвший с детьми, а потом, дождавшись тихого часа, зашёл в учреждение и предъявил пожилому охраннику свою красную книжечку представителя компании в Европе. Вызовите Дари с стражком. Охранник, толком не разглядевшего удостоверение, но впечатлившийся золотым тиснением, вызвал заведующего. Коридорчик возле помещения охраны вышла женщина средних лет в брючном костюме с рыжими волосами. Мм, мне нужно поговорить с Дарьей Строжком, веско сказал Стас. Женщина вопросительно посмотрела на охранника. Тот спешил пояснить: "То товарищ из органов. По какому делу?" по любопытству уведуща. "По важному", тем же строгим тоном сказал Стас. "Хорошо, сейчас позову. Можете побеседовать с ней в моём кабинете". «Спасибо. Это будет лучше всего». Стаса отвели в кабинет заведующей, полный стеклянных шкафчиков с поделками детей, и через минуту туда пришла Дарья в халатике. Сердце забилось сильнее. Вблизи девушка показалась Стасу ещё краше и милей. «Вот товарищ из органов», — сказала заведующая, — «хочет побеседовать с тобой». «О чём?» — поинтересовалась Дарья. «Располагайтесь», — вышла заведующая, — окинув фигуру Панова оценивающим взглядом. «Присядьте», — кивнул Стас на стулья у стола заведующей, — «я вас долго не задержу». Он уже хорошо продумал тему разговора и надеялся, что будет убедителен. Девушка присела на край стула. Пол и халатика раздвинулись, открывая красивые ноги воспитательницы. Но она этого не заметила, только положила руки на колени, внимательно глядя на товарища из органов». Стас устроился напротив. Я знаю о ваших проблемах. Отец Екавенко наверняка попробует заявить о своих крутых правах и пригрозит всякими корыми. Брови девушки сдвинулись. Откуда вам это известно? Стас улыбнулся. Мышка на хвосте принесла. Я также знаю, что одними угрозами Сильвестр Екавенко не ограничится. Поэтому у меня просьба. Я провожу вас сегодня домой. Хорошо? Зачем? Неужели вы думаете, что он не думает? Точно знаю, посерьезнел Стас. Вас это ни к чему не обежит, а я Мы будем спокойны. К тому же мне хотелось бы вам рассказать одну историю. Рассказывайте? Не сейчас, после работы. Стас поднялся, девушка тоже. Буду ждать вас у детсада. Поклонившись, он быстро вышел из кабинета, наткнулся на заведующую, подслушивала, что ли, поклонился и ей. До свидания. Всего хорошего. подумалась. Интересно, о чём они будут говорить? Не позвонили бы в эти самые органы, приняв его за сотрудника милиции. Однако дело уже было сделано. Оставалось только ждать развития событий. Сильвестр Ековенко прибыл в детский сад в точном соответствии со своими желаниями и расчётами. Пробыл в детсаду 10 минут, с шумом вышел, укатил на джипе. Стас представил себе атмосферу детсада после ухода Дебаширы. чувство Дарьи, и усмехнулся. Теперь его слова и намерение проводить девушку домой имели под собой веские основания. Можно было не сомневаться, что Дарья выслушает его более чем внимательно и быстрее поверит в существование такой структуры, как Регулум. Наступил вечер. Стас пришёл к детсаду на час раньше, чем нужно, и терпеливо дождался появления девушки. И снова её фигурка, походка милый наклон головы действовал на него возбуждающим, заставляя сердце быстрее гнать по жилам кровь. Впрочем, бороться с собой Стас не хотел, отчетливо осознавая, что объект защиты ему нравится. Добрый вечер. Ой, вы здесь, а я думала, что я не приду. Что вы пошутили? смутилась она. Всё как сон. Знаете, кто к нам приходил? Сельвестра и Ковенко собственно персоной. Знаю. Я же говорил, у нас есть серьёзные основания полагать, что на одних угрозах он не остановится. Он был такой злой, наговорил много нехороших слов. Ничего. Вы теперь под моей опекой, не возражайте. Нет? Тогда разрешите взять его под руку и пойдёмте. Дарья доверчиво позволила Стасу поддерживать её под локоть. Они неторопливо двинулись по улице Ленина, свернули на Васильевскую. Хмм, может Поедем на маршрутке? Вы торопитесь? Ни в коем мере, поспешно сказал Стас. Погода хорошая, можно и прогуляться. Девушка засмеялась. Скажите честно, вы всё это придумали, чтобы познакомиться? Нет, к сожалению, серьёзно возразил он. Угроза чрезвычайно велика, а вы нужны, э-э, я хотел сказать, мы возлагаем на вас большие надежды. На что? И кто это мы? Боюсь, вы не поверите. Но вы попытаетесь меня убедить. Кстати, вы обещали рассказать мне какую-то интересную историю. Непременно расскажу. С неё я, пожалуй, и начну. Что вы знаете о времени? О чём? Удивилась Дарья. О времени. Как вы его себе представляете? Ну, не знаю. Время это такой процесс, всё изменяется. Нет? Честно говоря, я никогда не задумывалась над этим. Зачем вам надо знать, что такое время? Дело в том, что я знаю, что такое время, а вы нет. Неужели не читали фантастические романы о времени? Почему не читала? С удовольствием проглотила машину времени Уэллса. Ещё что-то читала в детстве. По времени можно не только путешествовать, но и его изменять. Вы шутите? А вся ваша наша вселенная представляет собой Временно стабилизированный в пространстве узел реальности, скопление скоплений регулюмов. Наша солнечная система один из таких регулюмов. Регулюм с большой буквы. К примеру, планеты, какими мы их видим, на самом деле представляют собой формы, слои этого регулюма, разделённые потенциальным барьером пространством. Их можно посещать и не применив космических кораблей. Не может быть. Ещё как может? Стасов в люксе, собираясь просвещать заинтересованную девушку и дальше, и в этот момент снова началось действие, ради которого он здесь оказался. Они уже свернули на улицу Калинина и приближались к дому Дарьи. Пошёл снег, ограничивая видимость 15 м тротуара. Из белёсой пелены выкатился чёрный джип и въехал колёсами на тротуар, преграждая путь молодой паре. Из шипы выскочил Сельвестр Ековенко в распахнутой куртке, с недоумением посмотрел на Стаса, перевёл взгляд на Дарью. Есть разговор, воспитательница. Садись в машину. Дарья отступила за спину панова. Никуда она не пойдёт, угрюмо сказал Стас. От тебя никто не спрашивает, отмахнулся Ековенко. Вали отсюда. Сам вали. Потемнел Стас, сдерживаясь. Что ты вякнул? Повернулся к нему всей своей тушей отец Кеши. Давно не били, а ну повтори. Я сказал сам вали, произнёс Стас, отзываясь на вспыхнувшую в сердце злость. Давно руки из наручников вынул. Ещё и свои дороги. Это ты мне? ошеломлённо протянул Екавенко. Тебе, тебе. Да я же тебя в сортир спущу. Попробуй. Екавенко взмахнул рукой. Истас отреагировал, обнаруживая в себе умение драться в любых ситуациях. Кулак бывшего спортсмена просветил в сантиметре от подбородка Стаса, а его собственная ладонь, отбив удар хлёстко врезалась в щёку нападавшего. Сильвестр охнул от плена. Водители его джипа вылезли из машины. Давай, я его отметелил. Я сам, прохрипел Екавенко, бросаясь в атаку. И снова Стас легко ушёл от размашистого удара Верзилы. печатал ладонь в другую щеку, оставляя след, и тут же добавил два коротких, почти неразличимых от скорости удара в локоть и в шею Екавенко. Тот врезался в капот джипа, перелетел через него и затих. Вскрикнула Дария. Водитель проводил своего босса недоумённым взглядом, посмотрел на Стаса, набычился и вдруг достал пистолет. "Молись, подла. Тебя никто не просил вмешиваться". Раздался выстрел. Стас отчетливо разглядел летящую пулю. Хотел увернуться, он бы успел, но понял, что пуля попадёт в Дарью, и лишь слегка отклонился, подставляя плечо. Ещё один вскрик. Дарье. Удар в плечо. Горячая молния опасного электричества разбежалась по телу тонкими вихрями тающей боли. Стас понял, что выбора у него нет. Дотянулся до руки Дарьи и вспыхнул. Разинувши рот, водитель тупо смотрел на то место, где только что стояли молодой человек и девушка. Из-за джипа вылез облепленный снегом ековенка. Где они? Водитель ляснул зубами, посмотрел на свой пистолет, судорожно завертел головой. Глаза его посветлели, парня затрясло. "Сильва, они исчезли?" "Зуб даю. Убежали?" "Да нет. «Исчезли, говорю! Стояли тут и бац! Нету уже!» «Пить меньше надо!» И Ковенко потрогал щёку, на которой олел отпечаток ладони. «Да не пил я, папой клянусь! Ладно, поехали!» «В другой раз подлоим эту сучку, а её хахали в асфальт закатаем!» Джип взрывел мотором, съехал с тротуара, скрылся в струях метели. Из снежной пелены появилась фигура одинокого прохожего в белом плаще. Прохожий задумчиво посмотрел вслед джипу, прошёлся по тротуару, разглядывая следы на тонком слое свежего снега, нагнулся. На белом ало просияла капелька крови. Прохожий разогнулся, тёмные морщины на лице его просветлели, по губам скользнула улыбка. Он посмотрел вверх, словно видел что-то за нависшими над городом тучами, и сказал негромко: может быть не всё так плохо